И мне бы хотелось взять у него интервью. Коллеги изумленно переглядываются. Один из них с сомнением говорит, это слишком крупная рыба, Агустен. Я прочел все его книги, все 40 романов. Примечание. Агустен суммирует романы, повести, сборники рассказов, эссе, а также сборники пьес Шмидта, Конец примечания. Они дружно поворачиваются к журналисту, ведущему у нас литературную рубрику. В обычное время именно ему надлежало бы заняться таким интервью. «Он пишет так много и так быстро, что я за ним уже не поспеваю», говорит тот и усталым жестом дает понять, что капитулирует. Тогда они обращаются к специалисту по политическим дебатам. «Нет, нет, даже не надейтесь. Я его терпеть не могу», — отрезает тот. И главред с тяжким вздохом выносит решение. «Ладно, Агустен, попытай счастье. Свяжись с его издателем». В течение последующего часа я получаю целую серию грубых отказов. В парижском издательстве меня категорически не хотят связывать с пресс-секретарем. Но я так упорно стою на своем, что эта дама в конце концов отвечает на мой звонок. Его реакция на взрыв Шар-Ле-Руа? Ах, какое совпадение! Он только что написал по этому поводу четыре страницы для «Нью-Йорк Таймс». Прочтите их завтра утром. Надеюсь, у вас в шар ле продается «Нью-Йорк Таймс»?» И она кладет трубку. Через сотрудников мне удается разузнать телефоны некоторых знакомых Шмидта, но те отказываются назвать мне его номер. Для кого? Для ежедневной газеты «Завтра»? Выходит, в шар руа Самые милосердные из них дают мне совет. Если я хочу осуществить свою гениальную идею, лучше бы мне для начала уйти из газеты. Но мне их мнение безразлично. Я твердо намерен встретиться с писателем. Только через него, я в этом уверен, мне удастся ответить на вопросы следователя Пуатрено. Только с его помощью я смогу завершить свое расследование о Боге. Кое-какие обмовки подтверждают слух, который был известен мне и раньше. У шмита есть дом в Германти, недалеко от шар руа Навожу справки и узнаю, что в деревне Германти проживает меньше ста душ, так что найти искомый дом будет нетрудно. И я бегу к Пегару. «Месье, для моего интервью мне нужна ваша помощь». Он разминает сигару и обрезает кончик никелированной гильотинкой. Нус Он решил, что сегодня меня стоит любить и теперь изображает доброго хозяина перед лицом образцового служащего. «Я хотел бы взять интервью у Эрика Эмануэля Шмидта. Это еще кто?» Я так и думал, что он задаст этот вопрос. «Все мы подозреваем, что он избегает редакционных летучек, потому что стоит упомянуть его присутствие какой-нибудь знаменитости, как он спрашивает, это еще кто?» «Ну как же?» Эрик Эмануэль Шмидт, писатель, которого переводят на все языки и изучают в школах. Ах, ты об этом, Эрике Эмануэле Шмидте? Что ж ты так невнятно произносишь, мой милый? Займись своей артикуляцией. Девочка, присевшая на корточки на ковре, хлопает ладошками по ушам, объясняя мне этим жестом, что ее папаша не всегда улавливает звуки. А он попыхивает своей сигарой, Довольный тем, как легко она раскурилась. Ну так что? Я хотел поблагодарить вас, месье Пегар. Вы тактично завуалировали тот факт, что мне здесь не платят. Если бы вы это обнародовали, я потерял бы уважение своих коллег. Так что спасибо вам. Он смущенно откашливается и бормочет. Не за что. Я все-таки умею руководить своей командой. Но сейчас мне нужно немного денег, чтобы съездить в Германти, где проживает наш автор. Только не чеки на такси. Я поеду на автобусе. Пегар угодил в ловушку. Отступать ему некуда. Сколько? О, всего пять евро. Он вынимает бумажник и широким жестом бросает на стол купюру, воскликнув с королевской щедростью, «Держи, мой мальчик, вот тебе целых десять!» Красно-желтый автобус доставляет меня в центр Германти. Волонская деревушка разлеглась вокруг зеленого поля с общественными зданиями по краям, церковью, школой, залом для праздничных сборищ, Бистро и бакалей. Иду наугад по прилегающим улочкам, наряду с маленькими домиками, Вижу несколько солидных строений. В одном из них вполне может обитать наш писатель. Но в каком именно? Продолжая изыскание, обнаруживаю два замка. Один с крепостными стенами стоит в историческом центре. Второй на краю деревни, окружен фигурной кованой решеткой, за которой тянется дубовая аллея. Но на почтовых ящиках ни там, ни тут никаких имен. Расспрашиваю местных жителей. На мой вопрос, не здесь ли живет писатель Эрик Эммануэль Шмидт, они скупо отвечают «Может быть». «Не знаю». «Вот как?» И отходят, явно не желая меня информировать. «Эта бельгийская деревня соблюдает закон о Мертыни хуже сицилийской, оберегающей свою мафию. Я уже собираюсь звонить в двери частных домов предполагаемых жилищ писателя, как вдруг вижу человека, идущего через главную улицу в сторону леса. Высокий дюжий мужчина выгуливает трех собак. Вернее, это собаки выгуливают своего хозяина. Так властно они натягивают поводки, таща его за собой. Я боюсь, что издали мне его не разглядеть и незаметно иду за ним следом. Выйдя за околицу, Человек приседает на корточки и, расстегнув поводки, отпускает псов на свободу. Они благодарно лижут ему руки, потом встряхиваются и, насторожив уши, смотрят по сторонам. Похоже, это он. Из газеты телепередач я узнал, что он обожает собак и даже книги свои сочиняет во время многочасовых прогулок с ними. Дорога, по которой я шел за ними, внезапно расширяется и впадает в светлую, открытую равнину. Небосвод и земля, распахнувшись, слились в один гигантский безграничный простор, не разделенный никаким горизонтом. Я не решаюсь подойти ближе. Человек то и дело нагибается, подбирает и швыряет собакам ветки, которые они приносят хозяину, вырывая друг у друга из пасти. Они носятся взад-вперед, Роют землю, принюхиваются, готовясь поднять лай из-за любого шороха, запаха, намека на чье-то присутствие. Псы томчатся куда-то со всех ног, распушив хвосты, то замирают на месте, вслушиваясь, то бегут мелкой трусой, не глядя по сторонам. Чуткие, настороженные, гибкие, беззаботные и хищные, грациозные и необузданные существа —